Глава двадцать пятая, повествующая о том, как Хэдзюшу во время похорон припрятал кости покойного и как Усун принес в жертву человеческие головы. В тот момент, когда Хэдзюшу повалился на землю и все присутствующие бросились к нему на помощь, старая Ван сказала. Злой дух на него напал. Принесите скорее воды. Когда принесли воду, старуха, набравши полон рот, опрыскала лицо Хэдзюшу. Он пошевелился и начал приходить в себя. Тогда старый Иван сказал, «Пока что надо бы отвезти господина Хэдзюшу домой, а там посмотрим, что делать». Помощники Хэдзюшу отыскали створку от старой двери, водрузили на нее своего начальника и понесли домой, где его встретили родные и уложили в постель. «Из дома ты ушел веселый и радостный», — запричитала над ним жена. «Как же случилось, что ты вернулся в таком состоянии? Ведь прежде не нападал на тебя злой дух», — рыдала она, присев на край кровати. Между тем... Хэдзюшу, увидев, что помощники его ушли, и в комнате нет никого из посторонних, легонько толкнул жену ногой и сказал, — Не расстраивайся, ничего со мной не случилось. Но когда я шел к дому у старшего, чтобы положить его тело в гроб, на углу их улицы повстречался мне Симон Цинь, тот самый, что торгует лекарственными снадобьями против уездного управления. Он пригласил меня в кабачок выпить с ним вина, а потом дал мне 10 лян серебра и сказал, «Ты уж сделай так, чтобы все было шито-крыто». А как пришел я в дом у старшего, так и понял, что жена его женщина непорядочная, и у меня тут же возникли подозрения. Я откинул покров и увидел, что лицо у старшего почернело, на губах следы зубов, а из всех отверстий сочится кровь. Тут стало мне ясно, что его отравили. Надо было, конечно, заявить об этом. Но я побоялся, что за покойника некому вступиться, и решил, что лишь разозлю семенцины. А ведь это все равно, что раздразнить осу или наступить на Скорпиона. Предположим, что я оставлю все в тайне. Но ведь у покойного есть младший брат. Начальник охраны Усун, который убил тигра на перевале Дзин Янган, ему ничего не стоит убить человека. Рано или поздно он вернется и все раскроется. На днях я слышала, сказала жена, что юньгэ сын старого Цяо, который живет в переулке, неподалеку от улицы Красных Камней, помогал у старшему поймать любовников и поднял в чайный скандал значит, так оно и есть. Разузнай-ка об этом хорошенько, и нечего раньше времени горевать. Пошли своих помощников совершить обряд положения в гроб, и узнай, на какое время назначены похороны. Может быть, они с похоронами будут ждать возвращения младшего брата, тогда нечего волноваться. Решат сейчас хоронить тоже не беда, но вот если вдова захочет сжечь покойника, то значит тут дело неладное. Тогда ты пойди на похороны, тайком возьми пару костей покойного и спрячь вместе с десятью лянами серебра, как вещественные доказательства Если брат вернется и ни о чем спрашивать не будет, то дело с концом, — Тогда ты и семень цини не подведешь, и нам до на кусок хлеба останется. А разве это лишнее? — Умная-то у меня жена, — сказал Хэ. — Правильно рассудила. И он тут же вызвал своих помощников и сказал им. — Я что-то плохо себя чувствую и не могу пойти. Отправляйтесь сами и положите покойника в гроб. Да не забудьте спросить вдову у старшего когда надумает устроить похороны, и тут же сообщить мне. Деньги, которые заплатят вам родные умершего, разделите между собой и устройте так, чтобы все было в порядке. Если же они станут давать вам деньги для меня, то не берите. Выслушав приказания помощники отправились в дом у старшего, положили покойника в гроб, который поставили посреди комнаты, установили, как полагается, табличку для поминания и, возвратившись к Хэдзюшу, доложили. Жена У сказала, что похороны состоятся через три дня, тело покойного вынесут за город и сожгут. Деньги, полученные за услуги помощники Хэдзюшу, разделили между собой. — Значит, я был прав, — сказал жене Хэдзюшу. В день похорон я пойду и тайком заберу несколько костей. Между тем старуха Ван заставила Пань Зинь Лянь провести ночью гроба, а на другой день они пригласили четырех монахов совершить погребальный обряд. Утром следующего дня в доме у старшего снова появились помощники Хэдзю которые должны были нести гроб. Проводить покойного пришло также несколько соседей. Вдова дело траурную одежду и, следуя за гробом, всю дорогу притворялась, будто горько оплакивает своего кормильца. Когда погребальная процессия прибыла к месту сожжения, там уже был разведен огонь. В это время показался Хэдзюшу, державший в руках связку бумажных денег. Вдова покойного и старуха Ван пошли к нему навстречу и приветствовали его словами. — Мы рады, господин Хэ, видеть вас живым и здоровым. — Однажды я купил у вашего покойного мужа корзинку лепешек, — сказал Хэ Дзюшу, — и так и не успел с ним рассчитаться. Поэтому я и купил сегодня бумажных денег, чтобы сжечь их вместе с ним. — Какой вы честный и справедливый человек, господин Хэ! — воскликнула старуха. Чиновник сжег принесенные им деньги и распорядился, чтобы гроб поскорее предали огню. Выражая Хэ свою признательность, вдова старуха говорили. — Мы не могли рассчитывать на ваше участие. Как вернемся домой, обязательно вас отблагодарим. «Я всегда помогаю от чистого сердца», — отвечал им Хэ. «Ни о чем больше не беспокойтесь. Идите в беседку к вашим соседям, а я здесь присмотрю за всем». Отделавшись от них, Хэдзюшу разгреб уголья, достал пару костей и окунул их в воду. Вынув их, он увидел, что кости стали хрупкими и почернели. Тогда он завернул их в тряпку, и присоединился к остальным, находившимся в беседке. Когда сожжение совершилось, огонь погасили, а все то, что не превратилось в пепел, бросили в пруд. Затем все пришедшие на похороны разошлись. Ушел домой и Хэдзю Шу, унося с собой кости покойного. Дома он взял бумагу, записал на ней год, месяц и число, а также имена людей, присутствовавших на похоронах, И все это вместе с костями и серебром положил в особый мешочек и спрятал у себя в комнате. Дальше следует рассказать о том, как жена У, вернувшись домой, устроила в стенной нише небольшой алтарь и там поместила поминальную табличку с надписью «Здесь покоится душа У старшего». Перед табличкой она поставила стеклянную лампу, а по всей комнате расклеила надписи с буддийскими молитвами, разложила повсюду бумажное изображение денег и серебра, цветную бумагу и разноцветные картинки. Теперь она целые дни наслаждалась Симонсином у себя наверху. Их свидания уже не были похожи на прежние, когда они украдкой встречались в чайной старухе Ван. В доме не было ни души, Я не могли проводить вместе даже и ночи. О том, что происходило в доме покойного, узнали все соседи, но из страха перед Симантиным никто из них не хотел вмешиваться в это дело. Однако не зря говорит пословица: когда счастье достигает предела, ему наступает конец, когда горести переполняют жизнь, приходит благополучие. Время летело быстро, и после описываемых событий прошло уже более сорока дней. Между тем Усун, как ему было велено, доставил сокровище в восточную столицу и вместе с письмом отдал их родственнику начальника уезда. Побродив несколько дней по улицам столицы, он забрал ответное письмо и вместе со своими людьми отправился обратно в Янгу. На все это ему потребовалось ровно два месяца. В конце зимы отправились они в восточную столицу, а когда вернулись, стояло начало третьей луны Нового года. Надо сказать, что еще в дороге Усун почувствовал какое-то беспокойство. На душе у него было нехорошо, хотелось поскорее вернуться домой и повидаться со старшим братом. Как только они прибыли в Янгу, он прежде всего пошел в уездное управление вручить письмо. Начальник очень обрадовался, увидев Усуна, и, прочитав ответ и узнав, что все отправленные им ценности благополучно доставлены по назначению, подарил Усуну слиток серебра и устроил в его честь угощение с вином и закусками. После этого Усун переоделся у себя в комнате, надел новый головной убор, и, заперев двери своего жилья, отправился прямо на улицу Красных Камней. Когда соседи увидели, что пришел Усун, их от страха даже пот прошиб. «Ну, быть беде!» — шептали они друг другу. «Свирепый мститель вернулся. Разве он простит? Что-то теперь будет!» «Однако вернемся к Усуну». Откинув дверную занавеску и заглянув в комнату, он увидел небольшой алтарь, на котором стояла табличка с надписью «Место покойного у старшего». От изумления он застыл на месте и, наконец, проговорил. «Уж не почудилось ли мне?» Потом он крикнул. «Невестка! Деверь усун пришел!» В это время наверху как раз был Симон который развлекался с вдовой у старшего. Услышав голос Усуна, он до того испугался, что обгадился, и черным ходом через чайную старухи Ван убежал прочь. Что же до невестки Усуна, то она не растерялась и крикнула, «Подождите минуточку, дорогой деверь, я сейчас сойду». А надо сказать, что с тех пор, как эта женщина отравила мужа, Она и не думала носить по нём траур, а ежедневно размалёванная и нарядная придавалась удовольствиям с синь-менцином. Услышав голос деверя, она поспешно налила в таз воды и начала смывать с лица белило и краски, вытащила из волос шпильки и украшения и распустила их. Цветной халат и красную шёлковую кофточку она заменила простым траурным платьем, и только после этого всхлипывая, сошла вниз, прикидываясь, будто вне себя от расстройства. Увидев ее, Усун закричал, «Перестаньте плакать, невестка! Скажите лучше, когда умер мой брат, чем он болел и как лечился?» «Дней через десять-пятнадцать после вашего отъезда принялась рассказывать невестка, продолжая притворно всхлипывать». У Старший вдруг заболел сердечной болезнью. И так пролежал девять дней. Я уж и богам молилась, и к гадальщику обращалась, каких только лекарств не перепробовала. Но ничто не помогло. И он умер, оставив меня одну страдать. Узнав о приходе Усуна и опасаясь, как бы пан дзинь Лянь не проговорилась, старая Иван пришла ей на подмогу. — У моего брата не было никакой сердечной болезни, — сказал Усун, выслушав невестку. — Как же это он вдруг мог от нее умереть? — Зачем вы говорите так, господин начальник? — вступила в разговор старуха. — Ведь недаром говорится, что даже ветры и облака приходят нежданно негадно а уж беда и счастье подавно. Разве счастье бывает вечным? — Я многим обязана, мамаша Иван, — сказала жена у старшего. — Сама ведь я беспомощна. Если б не она, то кто же еще из соседей помог бы мне? — А где он схоронен? — спросил Усун. — Да ведь я одна оденешенька, — продолжала причитать жена У, — где уж мне было искать место для могилы. Подержала я его три дня дома, а потом предала сожжению. — Сколько же дней прошло после смерти брата? — допытывался Усун. — Через два дня будет сорок девять дней, — ответила невестка. После этого Усун долго еще размышлял а потом вышел из дому, отправился в уездное управление прямо к себе в комнату и там заменил свою одежду траурной. Затем позвал стражника и, приказав ему принести коноплянную веревку, подпоясался ею. Спрятав под одеждой широкий кинжал с острым лезвием и захватив немного серебра, он запер комнату и вместе со стражником отправился в город. Там он купил крупы, муки и других съестных припасов, благовоний для возжигания свечей и бумажных денег. И со всем этим пришел под вечер к дому брата и постучался. Когда невестка открыла ему, он вошел и велел стражнику приготовить поминальный обед, а сам зажег перед алтарем свечи, расставил закуски и вино с наступлением второй стражи когда все кушани были уже на столе усун склонился перед алтарем и произнес дорогой брат мой душа твоя еще нас не покинула при жизни ты был слаб и немощен но кончина твоя остается для меня загадкой если тебя обидели или кто погубил твою жизнь то прошу тебя брат мой явись «Мне во сне, и я сумею отомстить за все». После этого, окропив алтарь вином, он сжег бумажные деньги для поминовения и начал рыдать. Он плакал так громко, что все соседи, слышавшие его плач, исполнились к нему состраданием. А жена У в своей комнате тоже притворно голосила. Кончив оплакивать покойника, Усун пригласил стражника разделить с ним трапезу. Потом он достал две циновки, одну дал стражнику, велев ему лечь у входа во внутренние комнаты, а свою расстелил у алтаря. Вдова же поднялась к себе наверх и там заперлась. Наступила уже третья стража. Однако Усун все ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть, а стражник спал, как убитый, и громко храпел. Тогда Усун поднялся, оглядел алтарь и заметил, что светильник перед ним едва теплится. Потом он услышал, как сторож отбивает стражу три удара третьей стражи и еще три четверти. Усун вздохнул, сел на циновку и сказал самому себе. Брат мой при жизни был человеком слабым и умер непонятной смертью. Не успел он договорить, как почувствовал, что из-под алтаря повеяло холодом. Ледяное дуновение погасило пламя светильника, и комната погрузилась во мрак. Лишь зашелестели от ветра полосы жертвенной бумаги, развешанные по всей комнате. Могильным холодом повеяло на Усуна, и волосы у него на голове стали дыбом. Ему почудилось, будто из ниши, в которой стоял алтарь, вышел кто-то и сказал: "Дорогой брат мой, жестокой смертью я умер". Слова эти прозвучали еле слышно, и когда Усун хотел приблизиться к алтарю, чтобы получше разглядеть, что там происходит, то никакого ветра уже не было, и видение исчезло. Тогда Усун повалился на свою циновку и стал раздумывать. «Что же это такое? Во сне, что ли, я все это вижу?» Он взглянул на стражника, но тот продолжал спокойно спать. «Что-то неладно с этой смертью», — размышлял Усун. «Должно быть, он хотел что-то сообщить мне». Я спугнул его. Что ж, запомним это. А пока никому и говорить не стоит. Утро вечера мудренее.